сына лет десяти-двенадцати и дочь, такую же беспомощную малютку, какой была она сама, и так же, как две капли воды, похожую на покойную мать.